Глава 25 «Коля север и прощальный вздох». Начало учебного года неминуемо приближалось, и я даже ждала сентября. Наконец получится окунуться в привычную атмосферу труда и занятости без всех этих кладов, воров в законе, убийств и прочих неприятных личностей. Крыся сдала магазин новой продавщицы, вернулась на учебу в город, и занималась открытием Центра помощи бездомным животным. Деньги на это ей выделил Влад. Шуряйка проходил реабилитацию и параллельно изучал английский. Наверное, хотел устроиться на работу в посольство. Периодически мы перезванивались, а вот собраться вместе все как-то не получалось. Если честно, не очень хотелось отвечать на немой вопрос в глазах друзей. Им, конечно же, было интересно, чем закончилась моя история с Владом. На самом деле он так и не позвонил, хотя первое время я этого ждала. Скажу больше, я была уверена, что он позвонит. Как-то раз я прошла мимо особняка Алены и увидела, что окна закрыты, двор пустует, а на воротах висит табличка «Продается». Видимо, вдова уехала куда-то в поисках лучшей жизни. Постепенно флёр романтического июня понемногу стал угасать, и я окунулась в реальную жизнь с ее заботами. В августе я даже съездила с учениками в санаторий, чтобы окончательно забыть все, как страшный сон. Из газет я узнала, что украшения помещицы Бригиды были переданы в местный краеведческий музей неизвестным доброжелателем, что наделало в городе много шума. В день торжественной линейки я явилась в школу пораньше, чтобы повторить свою речь и осмотреть кабинет после ремонта. На коридоре меня встретила Людка, ухватила за рукав и затянула к себе в кабинет. «Прикинь, у нас в пустующем крыле ремонт начался. Будет спортивная школа с крутым оборудованием. Вроде даже бассейн обещают. и секции бесплатные для детей. Я туда на полставки устроюсь. Буду гимнастику вести у малышей. Круто, да?» «Ага. Только откуда деньги?» Директриса плакалась, что даже на ремонт фасада выбить не может, а тут... На школьном дворе, где понемногу собирался народ, я увидела директрису. Она беседовала с мужчиной, стоявшим ко мне спиной. Но даже со спины я сразу узнала Влада. Кровь прилила к лицу, а щеки запылали. К счастью, сегодня я позаботилась о внешнем виде. Платье-футляр сидело строго по фигуре, а еще мне очень шел легкий загар, и новая строгая прическа на прямой пробор. Но директриса уже увидела нас с Людкой, махнула рукой, а Влад повернулся и ответил мне иронический поклон. «А это наши учительницы. Девочки, знакомьтесь. Наш спонсор – Владислав Смирнов, в бывшем тоже спортсмен, кандидат в мастера спорта». «Ага, по заливанию лапши в уши», – буркнула я. «К счастью, директриса меня не расслышала». «Будем открывать спортивную школу на базе нашей. Представляете, какие перспективы открываются?» Тут директрису окликнул завуч по воспитательной работе, а Людка побежала в учительскую за забытой ей папкой. Я тоже попыталась смыться, а Влад мягко, но решительно взял меня за руку. «Вот и нашлось применение нашим богатством. Надеюсь, принцесса довольна?» «Если честно, от тебя ничего подобного не ожидали». Решила я нахамить этому архангелу, чтобы не сильно задавался. А вот твои друзья были настроены более оптимистично. Шурик согласился на должность старшего тренера, Кристина возьмет на себя бухгалтерию. Кстати, вот и они. Я попросил их прийти, чтобы осмотреть будущие владения. Друзья как раз входили в школьный двор со стороны улицы. Подружка была в белом сарафане, шедшем ей необыкновенно, а Шурик вообще выглядел женихом в рубашке и брюках со стрелками. Завидев нас, крыся неуверенно махнула рукой, а Шуряйка виновата заулыбался. «Теперь мне точно не придется скучать на работе», обреченно вздохнула я, махая им в ответ. «Большая тройка снова в деле», усмехнулся Влад. «Чтобы между нами больше не было никаких тайн, я хотел бы тебе еще кое-что рассказать. Ты уверен, что это нужно сделать именно сейчас?» «Знаешь, почему нас оставили в покое?» «Ты заплатил им...» «Не только это. Когда я стал наводить о тебе справки, то узнал кое-что интересное. Ты хоть в курсе, чья ты дочка?» «Северного козла!» «Буркнула я, а Влад закатил глаза. Вор в законе Коля Север. Это имя тебе о чем-то говорит?» «А вот ковалёв его, похоже, хорошо знает. Кстати...» По моим данным, твоя мать как-то подозрительно долго изучает питательные свойства сои в условиях Севера. «Думаю, нас ждут испытания», — пробормотала я, потому что больше ни на что путная была уже не способна. «Коля Север, я точно подумаю об этом завтра». «А люди-то, получается, будут искать сокровища, не зная, что их уже нашли», — прыснула в кулачок подбежавшая крыся. А влад Оглядев нашу троицу, припечатал. Зачем, чтобы поиски заканчивались? Ведь тогда на свете могут все чудаки перевестись. И без них на земле будет скучно.